ВЕСЕННИЙ ВЕТЕР Дежурный отдал ей сумку, телефон и плащ. Морген расписалась в толстом журнале и, щелкая по экрану мобильника ногтями, пошла наверх. Батарея почти села, неотвеченных вызовов было всего два. От начальства и от Кирилла. Несколько рекламных сообщений и пара встревоженных от подруги Галки. Морген с досадой охнула. Она попросила, чтобы о ее задержании ничего на работу не сообщали, но сама не звонила, ей не разрешили. Что теперь с работой будет? Начальник Самодур мог как наплевать на ее отсутствие, так и уже заочно уволить. Захотелось догнать идущего впереди Роберта и поскандалить. Но Морген вовремя вспомнила, что она сама во всем виновата и ее отпустили постольку-поскольку. Судорожно сжимая телефон в руке, она шагала по серым переходам подвала, стараясь не упустить из виду сутулую худую спину мага. На небольшом крыльце Морген на миг растерялась и замерла. За узкой полянкой стоял темный стеной лес. И только спустя несколько секунд Морген сообразила, что она на территории института, и это просто край старого парка. Нужно будет взять правее, а за ним один из главных выходов. В этой части кампуса, за чайным домиком, она не бывала, но парк знала хорошо. Вот только даже для такой небольшой прогулки по парку она была совершенно глупо одета. Морген нервничала, собираясь, да и этот маг, который ее поторапливал. В результате она вышла из дому в легком плаще, платье и почему-то в туфлях на шпильках. Досадливо прикусив губу, Морген разглядывала свои парадные туфли, размышляя, каким таким извивом мысли ей пришло в голову надеть именно их. И сейчас ей придется, такой несвежей красавице, через полгорода ехать домой из подлетнего плаща торчит край измятого платья. На колготках стрелки. Отличное завершение всего приключения. Холодный ветер проник под ее тонкую одежду и впился когтями под ребра. Морген закусила губу и поглядела на Роберта. Тот стоял спиной к ней и, кажется, прикуривал. — Вы что делаете? — воскликнула она, сразу же позабыв о своих бедах. — Да вам нельзя! Роберт дернулся и хмуро посмотрел через плечо. Он явно хотел съязвить в ответ, но увидел что-то за ее спиной и переменился в лице. Выругавшись сквозь зубы, он попытался потихоньку выбросить клеющую сигарету. «Я все видел», — сердито сказал низкий голос, и Морген сама вздрогнула. Скрестя руки на мощной груди, за ней стоял напарник Роберта. Морген невольно занервничала, отступив. Стоять между ними было неприятно, словно у клетки с опасными животными. «Ты что, совсем уже?» — зло сказал Донну. «Тебе сколько раз уже док говорил не баловаться этим?» «Да, да, мамочка», — раздраженно процедил Роберт и на показ затянувшись сигаретой, выбросил ее в чахлые голые кусты у крыльца. Проводив окурок взглядом, Донну буркнул, несмотря на Морген. «Знаете, куда идти? Остановка автобуса будет слева от выхода через парк». Морген не сразу поняла, что Донно обращается к ней. Потом кивнула и сошла с крыльца, оставив их разбираться друг с другом. «Мог бы и нормально разговаривать», — подумала Морген, раздраженно тыкая пальцем в экран телефона. «Хотя с чего бы?» Пора уж понять, что элементарная человеческая вежливость для них недосягаема. Отпустили и спасибо. Наверное, через себя перепрыгнул, когда подсказал, где остановка. Морген была несправедлива. Но ей давно не было так холодно и гадко. Со злостью выдергивая каблуки из мягкой грязи тропинки, она со второй попытки набрала номер. Кирилл ответил не сразу, и заряд батареи стремительно исчезал, пока мужчина, с которым она встречалась последние три года, сонно зевал в трубку и удивлялся, узнав, что она не просто так пропала. не сказал он, — «я тебя встретить не смогу. Вчера с Костиком выпил в баре. У меня ж сегодня выходной. Ну, хочешь, вызову тебе такси. У тебя деньги с собой есть?» — Может, ты ко мне подъедешь? Хотя бы домой? — начиная кипеть, спросила Морген. — Мне, честно говоря, не хочется сейчас оставаться одной. Надо бы решить, как помочь Ивану, и... Кирилл вздохнул. — Заяц! — ласково сказал он. — Ну, ладно тебе. Чего горячку пороть? Я вечерком подъеду. Или завтра. Ну, сейчас вот никак. Он еще что-то говорил, но тут села батарея. — А вот следующий раз, когда мы с тобой будем разговаривать, — неожиданно для самой себя сказала Морген молчащей трубки. — Будет последним, — подумала и добавила. «Мудак — Мудак! Позади кто-то фыркнул, и Морган развернулась как пружина, едва не поскользнувшись на раскисшей трубке. — Может, хватит подкрадываться? — разозлилась она, увидев, кто идет следом. Донна, криво усмехаясь, поднял руки. «Профессиональная», — сказал он. «Я еду в центр, могу подбросить». «Не надо», — тут же ответила Морген. Донну вздернул густые брови, прищурившись, оглядел ее сверху донизу. «Дело ваше», — сказал он. «Но я все равно еду в центр, а у вас каблуки в грязи утонули». Морген поспешно переступила, с трудом выдернув шпильки из земли, и немедленно снова провалилась. Донна подхватил ее, больно стиснув за локоть. Идем, пока я добрый, буркнул он. Я подскажу про вашего сына, а взамен вы мне о том, что у Роберта увидели, поясните. А, -а, а, подумала Морген, так вот в чем дело. Это было понятно, и она больше не колеблясь согласилась ехать. Тем более, что машина мага оказалась совершенно роскошной на ее пристрастный вкус темно-зеленый, угловатый и мощный внедорожник Этлан. Такие уже не выпускали лет семь. Пока Этлан грелся, Морген не удержалась и стала расспрашивать, каков он на ходу, много ли ест бензина. Собственная машина такого класса была для нее недостижимой мечтой. Не с ее доходами. От печки тепло поднималось вверх, и Морген быстро согрелась когда Донна тронул с места разговор стих, и Морген незаметно для себя уснула, откинувшись на спинку.